Глава 7. Постельное отыскала довольно быстро, как и пару одеял. Хорошо бы ещё третье найти. Точно помню, что было ещё где-то. У дядья в комнате остановилась в нерешительности. Почему-то этот мальчишка вызывал больше всего опасений в плане его психического состояния, но другого выхода не было. Не ждать же мне полукровку со сломанной рукой и едва живого эльфа, чтобы вручить им постельное. Судя по шуму воды, они всё ещё отмывались. Не давай себе времени на раздумье. Я быстро вошла в комнату и глядя на парня, оставила принесённое, после чего поспешила скрыться, услышав его испуганный вздох. Сперва пусть их осмотрит лекарь, потом уже стоит провести долгий обстоятельный разговор, который расставит всё по местам. И было бы неплохо наконец узнать их имена. Пока искала злосчастное третье одеяло, пришёл лекарь, к которому я обрадовалась как к родному. Буквально схватила его за руку и потащила к кровам. Те уже были одеты в то, что им выдала. Как только нас увидели, то уже все трое дружно упали на колени. Лекарь удивлённо посмотрел на меня, но ничего не сказал. Вас сейчас осмотрят и начнут лечение. Я пока буду на кухне, прокашлявшись, сообщила я, махнув рукой в сторону оней и попыталась ретироваться в указанном направлении. Но лекарь успел придержать меня за локоть. Вы не хотите присутствовать на осмотре? спросил он. Если честно, совсем не хочу. Ребята, на все вопросы лекаря отвечайте правдиво, вспыхтившись, сказала я мужчинам. Кто их знает, Лучше сразу этот момент уточнить. Насколько хорошо их лечить? Зал ещё один странный вопрос, лекарь. Насколько это возможно? Не волнуйтесь, я заплачу сколько потребуется, нахмурившись, ответила я. Я не поэтому интересуюсь. А впрочем, ваше дело. Как закончу, подойду к вам, с достоинством ответил он и отпустил меня. Чем я не преминула воспользоваться. На кухне зажгла магическую плиту и поставила на неё чайник. Успокаивающий чай мне бы совсем не помешал. Где-то у меня был на полочке, точно помню. Счастье нашла его почти сразу, и даже там, где ожидала увидеть. Как только повернулась к столу с чаем в руках, увидела мальчишку, не смело входящего на кухню. Увидев, что на него смотрю, дёрнулся было, но я уже знала, что сейчас произойдёт, поэтому сработало на опережение. Нет. Не вздумай падать на колени. Я этого не люблю. Да и пол холодный, выпалила я на одном дыхании. Да, госпожа Запнувшись, растерянно ответил парень, уставившись на меня совсем уж затаравленным взглядом. Тебе что-то нужно? Лекарь прислал? встревожилась я. Всё же мне совсем не нравилось состояние эльфа. Хоть рабы мне и не нужны, но не хотелось бы, чтобы кто-либо из них умер. Нет, госпожа, на грани слышимости прошептал парень. Так почему ты пришёл? начиная уже раздражаться, спросила я. Простите, госпожа, уже ухожу. испуганно пискнул он и повернулся, чтобы уйти. Постой. Я не кричу и не ругаю тебя, просто спрашиваю, пожалуйста. Отвечи более подробно. Лекарь тебя уже обследовал? Поэтому ты пришёл ко мне? Постаралась как можно спокойнее сказать я. Уж парнишка в своём плохом настроении точно не виноват. Да, госпожа. Вы не оставили для меня никаких приказаний, совсем уж несчастным тоном сказал он. А нужно было? Можешь не отвечать. Садись, кивнула я на один из стульев у стола. Спасибо, госпожа, сказал он совсем уж уземлённым тоном, смотря на меня своими большими По девчоночке красивыми серыми глазами. Да и губы довольно пухлые и красивой формы. Если бы ещё волосы были подлиннее, в жизни бы за парня его не приняла. Кстати, а я точно уверена, что это не девушка. Хотя, о чём это я? Видела же без рубашки, да и голос явно не женский. Ох, хватит меня называть госпожой. Зови Адриана, как и другие. Кстати, а тебя как зовут? Поморщилась, вспоминая о несучном я. Прежний хозяин звал Мэттю Но ну, можете изменить имя, если не нравится, поспешно добавил он. А при рождении тебя как назвали родители? Дилан, госпожа. В его взгляде светилось непонимание и страх. Чай будешь? со вздохом спросила я, покасившись на закипающий чайник. Нервы утрясти нужно не только мне, госпожа, совсем растерянным тоном почти прошептал Дилан. Его губы начали слегка подрагивать. Ещё не хватало, чтобы его вновь принялась колотить дрожь. Нужно будет поинтересоваться потом у лекаря, нормальны ли В принципе, такое поведение. Я не стала отвечать и, заварив чай, сразу разлила его по двум чашкам, одну поставила перед Диланом, после чего села напротив него. «Пей». Тот послушно сделал первый звонок, всё так же испуганно глядя на меня. Но я уже не смотрела на него. Устала, помассировала виски, после чего взлохматила пальцами волосы и на несколько секунд зажмурилась. Откинулась на спинку стула, бездумно глядя в окно и попивая остывающий чай. И чего вдруг меня понесло тогда за тем эльфом? Спокойно бы пошаталась Денёк по улицам. Мне зато сейчас сидела бы в своём кабинете, занималась своими делами и не ломала голову, что делать с тремя навязанными новыми жильцами моего дома. Не знаю, сколько так просидела, но отвлёк меня лекрь заглянувший на кухню. Я тут же подхватилась со стула. Краем глаза отметила, что Дилэн также поспешно вскочил на ноги. На колене не падает. И на том спасибо. От предложенного мной чая лекарь отказался, сразу перейдя к делу. Перелом почти полностью залечен, но завтра и послезавтра руку нагружать нельзя. С эльфом же дела обстоят похуже. Раны на спине загноились, пошло заражение. Я почистил все, погрузил его в целебный сон, но еще дня два ему точно лучше лишний раз не вставать с кровати. Регенерация у эльфов на уровне, но с неделю слабость будет. Рекомендуется особо тяжелой работой его не загружать, и в следующий раз до такого не доводите. Вызывайте меня сразу после получения схожих ран. Я просто продезинфицирую их, если вы пожелаете, но чтобы сам процесс заживления был без постороннего вмешательства, лишь за счёт ресурсов организма. Принялся давать совет и лекарь. Разве вы не обязаны в любом случае вылечить раны и сообщить об этом страже? Нахмурилась я. Не должен-то должен, но сами понимаете, с рабами чего только не случается. Не звать же из-за каждой мелочи стражников. «Со мной всегда можно договориться, но не волнуйтесь, сегодня я возьму только за самолечение. Для своих в участке у меня скидки». И он заговорщицки мне подмигнул. «Хозяйкой этих рабов я стала лишь сегодня утром. Раны были ими получены раньше не от меня. Я сделаю вид, что не поняла ваших намёков, но искренне надеюсь, что в дальнейшем вы несколько раз подумаете, прежде чем предлагать кому-либо то, что предложили только что мне». Законы о рабстве и правила содержания рабов никто не отменял. Холодно, сказала я, после чего отдала ему озвученную ранее сумму и выпроводила за дверь. Хотя, конечно, кошки на душе скребли, когда расставалась с деньгами, а ненависть к Райзику выросла до небывалых высот. Издевался над рабами он, а плачу я. Где справедливость? В расстроенных чувствах вернулась на кухню, уже успев позабыть, что Дилан до сих пор там. Он так и стоял у стола, где я его оставила, сжав в кулак несчастную чашку чая так, что аж побелели костяшки пальцев. Запоздала, вспомнила, что так и не спросила у лекаря, что по поводу обследования или лечения этого парня. «А тебя лекарь обследовал?» — решила спросить у него напрямую я. «Да, госпожа. Адриана». «И что сказал?» — поморщилась я от очередной госпожи. «Я абсолютно здоров, госпожа Адриана. Не знаю, что при этом он думал, но его вновь начало трясти, а в глазах отразился почти ужас». Нет, он здоров. Почему ты меня так боишься? Всё же не выдержала я. Понимаю, что ещё не время для таких вопросов, нужно дать им всем к себе привыкнуть, но в конце концов, почему я должна под них подстраиваться? Да и в принципе считаю, что лучше сразу во всём разобраться. От этого, казалось бы, простого вопроса, Дилан побледнел ещё сильнее, почти посерел. Между тем, чашку, которую я так и не поставил на стол, он сжал ещё сильнее, от чего откололась ручка. Моя любимая чашка Не успев подумать, что я кому говорю, опечаленно выдохнула я. Для Дилана это стало последней каплей. Он молниеносным движением опустился на колени, но при этом еще и низко склонился к полу, практически прижавшись к ним лбом. «Простите, госпожа, я виноват, очень виноват, простите!» принялся быстро тараторить он. «Я не твой хозяин. Издеваться и бить не буду, успокойся!» попыталась воззвать голос у его разума я. «Не продавайте меня!» Избийте, но не отдавайте. Не смотрите, что такой маленький. Я выносливый, правда? Взвыл от моих слов он. За что мне всё это? простонал он, уставившись тоскливым взглядом в потолок. Тем временем мастерица парни лишь усиливалась, в голосе явно были слышны слёзы. При этом он мне уже практически инструкцию диктовал, как и чем его можно бить. "Джилан", замолчи니 медленно. Как можно более строго сказала я, пытаясь прекратить это. Как ни странно подействовало. Впрочем, чему я удивляюсь? Вижу же, что они годами жили, безропотно подчиняясь всем немыслимым приказам, получая наказание за малейшую оплошность, иначе откуда взяться такой реакции. Я осторожно присела возле тяжело дышащего парня, тело которого вновь сотрясало крупная дрожь, и осторожно погладила его по волосам, не зная, как ещё успокоить. От моего прикосновения он дёрнулся, будто его ударило молнией, и вскрипнул, но остался на месте, по-прежнему не поднимая голову. Я не сержусь. митель продавать тебя за разбитую чашку точно не буду. Чёрт с ней, потом новую куплю. Да и раз так легко сломалась, значит, уже была с каким-то дефектом. Не стоит так меня бояться. Твой предыдущий хозяин был редкой скотиной с садистскими наклонностями и отвратительным рзём. Не скажу, что я хорошая, но никогда не ни над кем не издевалась, лишь по той причине, что это в моей власти. И никогда не стану. Тихо, почти ласково принялась говорить ему я, продолжая гладить по неровно стриженным волосам. с удивлением отметив, что местами они отрезаны почти под корень, будто их стригли поспешно на ходу, не заботясь о результате. «Вы и так нас не хотели. Вы и так не хотели нас. А теперь?» Глухо ответил он. «Я и теперь не хочу вас. Но особого выбора нет. Придется как-то уживаться всем вместе. Все хорошо, успокойся. Пока другие отдыхают, давай лучше покажу, где что находится в доме. Хотя бы примерно», — предложила я. «Вы вправду не сердитесь?» С бездной недоверия, в блестящих от слёз глазах, удивлённо спросил он, наконец подняв голову. Правда, вставай. Начнём с места, где хранятся продукты. Заодно возьмём всё необходимое, чтобы можно было приготовить полноценный обед. Вряд ли в тюрьме вас нормально кормили, со вздохом сказала я, поднимаясь с пола. И в этот момент у меня впервые в голове мигнула мысль: быть может, Колин был прав, и зря я бегу от прошлого. В конце концов, мне в своё время помогли не оказаться на месте того же Дилана. Кто знает, Какой была бы я спустя хотя бы год такой жизни. А у этих ребят даже шанса на спасение не было. Имею ли я право дарить им надежду? Поживём и увидим. В любом случае ответственность за их жизни и благополучие теперь полностью лежит на мне.